Глава 8. Я посмотрел на красивую и ульдальтерённо выдохнул. Моя работающая девочка стала наконец-то живой в полном смысле этого слова. На поддержание её существования уже не нужно было тратить желейки. Точнее, она их с удовольствием поджирала. Предупредительно убивает варий в рамках выделенного ей от меня лимита. Но она использовала это, она усилила я собственного тела и духа. Я имел в виду, что теперь могу отлепить её от сиски, то есть искусственно поддерживать её жизнь. Последние ингредиенты я добыла слаймов. Это милое, скользкое братье являлось несчерпаемым ресурсом химических элементов, имевших в том числе и народное происхождение. Именно этого мне не хватало для финального аккорда. Наступил исторический момент. Я смог отдать жизнь муравьишке в её руки. Самое главное, что теперь она может производить потомство. Живое потомство. А вся её призванная армия, которую я частично держал на себе, а частично она поддерживала за счёт непрестанной добычи жалеек, тоже выходила на самоокупаемость. Надо признать, что и именно мои силы были минимальными. Это своего рода энергетический канал души, дававший возможность находиться им в физическом теле. Само же поддержание физического тела происходило через поглощение жилеек и тел погибших врагов. Зато теперь всё, добытое ими, доставалось только мне. Но опять же, кое-что будет в рамках усиления. Красивая радостно пищала и буквально засыпала меня потоком мыслеобразов. Она очень хотела мне помочь и планировала создать настоящую муравьиную армию. По мне муравьёв солдат и муравьёв суперсолдат в муравейнике, я довольно улыбнулся. а затем потрепал её по большой голове. Дело в том, что прямо сейчас муравьиные солдаты мне не нужны. Мне сейчас нужны рабочие, много рабочих, которые постепенно будут прогрызать толщу горы, один за другим выстраивая новые помещения. А ещё мне не давал покоя изумрудный рудник на моей новой земле. Туда тоже нужно отправить десант муравьишек, чтобы посмотреть, как там на самом деле и не надурил ли меня доброхотов. Хотя, даже если и так, земля реально отошла мне. Проблема этого дальнего десанта была в том, что управлять муравейшками я мог доверить только красивой, но она была у меня одна, и нужна была здесь, на постройке крепости. Кого отправить командовать раскопками? В голову сразу приходил один. Нужно эту мысль всесторонне обдумать. Кстати, новые старые земли, которые ко мне снова отошли, были почти не заселены. В них не было постоянных поселений. Там находилось лишь несколько охотничьих лагерей и одна элитная охотничья гостиница, куда съезжали важные шишки из области, чтобы пострелять обычных зверей и не только. Дело в том, что это была крайняя северная земля оборонства, которая частично была подвержена влиянию эпицентра. Доброхотов попросил 2 недели на то, чтобы забрать оттуда персонал и оборудование. Не знаю, зачем мне понадобятся эти охотничьи домики на самом севере моего бронства, учитывая, что дальше находились полупустые земли разных родов и, собственно, сам эпицентр. Но что-нибудь придумаю. Место там было живописное, берег Байкала и множество срубов вдоль него. А ещё там был армейский фортпост с небольшой флотилией катеров, которые приглядывали за озером и прилегающей к нему территорией. Так что дорога туда была проложена капитальнее. И в принципе, сделать охотничий лагерь неподалёку от армейского форпоста было здравой идеей. Сделавши это, сильно экономил на охране. Но это всё далекие дущие планы, а голова у меня болела нынешними делами. Я улыбнулся, вспомнив лица моих работников, когда фуры открылись, и оттуда с весёлым визгом посыпались разноцветные желеобразные скатинки. Не обошлось без казусов. Пара огненных шаров полетела не в ту сторону. Три плевка кислоты подпортили моё имущество, но, слава яйцам, обошлось без жертв. Пришлось быстро, буквально пинками, загнать их внутрь. В этом мне очень помогли два братана, Затупок и Дегенерат, которые с весёлыми звуками изображали себя пастушьих собак, что гнали отару слаймов в нужном направлении. Да, делали они это не очень нежно, но что толстой шкуре Затупка, что каменному телу Дегенерата было похрен на кислотные плевки и огненные шары. Вот только после того, как они мне оказали помощь, они были похожи на какие-то предметы авангардного искусства, выкрашенные с ног до головы разноцветными чернилами. Выглядело это очень забавно. Когда вся мелочь была устроена, передо мной остался только абсолютный слайм, которого я решил представить своим друзьям. Затупок и дегенерат не поняли важности момента и решили поиграть новым другом в футбол, за что были заплёваны всем, что только смог изобразить наш друг. А изобразить он мог практически всё, любое свойство всех остальных слаймов. В итоге, когда шерсть затупка всё-таки стала гореть и дымиться, а тот походу расстроился, я подхватил слайма на руке и пнул затупка по толстой заднице. Хватит, наигрались уже. Тут как раз подошла Анна. Смотри, какой прикольный, протянула у ней. Бульк, сказал слизняк. Тело его, наверно, стало прозрачным, а внутри, как в большом телевизоре, на наших глазах распустилась большая красная роза. Да, слизнюк был немного импатом. Он точно понял, что перед ним девушка и что она любит красное. Ух, какая прелесть! Благодарная Анна Голдсмит издала звук, похожий на тот, что издавали слаймы. А потом случилось вообще удивительное. Роза, будучи сперва изображением, подёрнулась и стала как будто материальной. А через некоторое время вышла из тела и на тонком щупальце слизнюк протянул её Анне. Анна осторожно её взяла в руки, а затем внимательно посмотрела на слайма. "Спасибо, Валера", сказала она. "Я ж поперхнулся". "Спасибо кто? Ну, Валера. Его же зовут Валера". "С чего ради это?" удивился я. "Не знаю", Анна, не отрываясь, рассматривала розу и продолжала размышлять. "Слизнёк Валера, по-моему, звучит круто". "Ты бы его ещё Олегом назвала", рассмеялся я. Яна первый раз оторвала взгляд от розы, серьёзно взлинув на Слаима. "Ну какой же он Олег, если он Валера?" я хмыкнул. "Хорошо, будешь Валерчиком". Я аккуратно спустил его на землю, незаметно показав латупку кулак. Тот, кажется, понял мой сигнал. "Посмотри, какая тонкая работа", продинула мне Роза Анна. Я взял цветок в руки, и ему нужен был согласиться. Гнездно это была неживая роза. Больше всего она была похожа на какое-то украшение, полностью вырезанное из драгоценного камня. Точнее, из драгоценных камней, потому что у неё, как у настоящей розы, были зелёные листья, чуть красноватые шипы и сам цветок ярко-красный. "Да у тебя талант, Валера", покачала я головой, но что-то тут довольно забулькал. Смотря на цветок, я увидел кое-что. Что порадовало меня гораздо больше. Эта роза смотрелась эфирным зрением как пустая ёмкость, которую можно было наполнить силой. Грубо говоря, передо мной была заготовка артефакта, которую при наличии хорошего артефактора и при подборе правильных навыков можно было превратить во что-то такое же красивое, но очень полезное. Однако, сказал я. Похоже, мне повезло с тобой, мой желеобразный друг. Я похлопал его сверху. И он ещё раз радостно забулькал. «Петрович, Саныч!» — махнул я мнущимся рядом и изнывающим от любопытства моим помощникам по хозяйству. «Да, ваш броди!» — тут же нарисовались они. «Петрович, ты мне говорил, что вы запасли сено с избытком на зиму». «Так и есть, ваш броди! Скотины-то у нас почти не осталось. А чтобы без работы не сидеть, накосили мы много. Думали продать, и, да вот не срослось. Давайте, тащите сено сюда, дорогая!» — повернулся я к Анне. — Организую оплату. — Сделаю, — улыбнулась в ответ мне девушка. — Не надо оплату, ваш броди. Вы и так для нас, — начал Петрович. Но я бесцеремонно поднял руку и оборвал его. — Надо, Петрович, надо. Как говорила моя мама, если тебе предлагают деньги, возьми и скажи спасибо. Ясно? — Ясно, ваш броди. Что ж тут неясного? — улыбнулся Петрович. — Ваша мать была мудрой женщиной. — Угу, — пивнул я. Тут я, конечно, слукавил. Это была не мать, это был старый маг. Но посыл был правильный, и я всегда так делал. Ну, почти всегда. «Вася!» — крикнул я, увидев новое лицо. Бывший питерский гопник преобразился и сейчас с деловым видом тащил в каждой руке по ящику с инструментами, а за ним по пятам шли ещё три пацана такой же наружности. Услышав меня, он заложил крутой вираж за носом и подошёл ко мне. «Да, командир!» — сказал он мне. Стоявший рядом волк хмыкнул. Походо это обращение вбил в бывшую шпану именно волк. И открыл было рот сказать, что я им не командир, а потом мысленно пожал плечами, решив, что командир мне нравится больше, чем ваше благородие и прочая из сокритической лабуда. Смотрю, прибыли твои, ребята. Так точно, спасибо. Это ж банк, ряга и слон. Да мы вроде были знакомы, улыбнулся я. Да, точно, извините. Бывшие гопники стыдливо опустили глаза в пол. «Что-то слон похудел с прошлой нашей встречи. Я вспомнил толстяка, который бросился на меня тогда, на мосту». Немало не смущаясь, Крендель просто пожал плечами. «Ну так и жизнь у нас была не сахар». «Надеюсь, сейчас у вас всё в порядке», — сказал я. «Конечно», — Вася ухмыльнулся. «Скоро слон снова станет слоном». «Ну чё ты, Крендель, начинаешь?» — начал тот. «Как ваши дела?» — спросил я. Среди прибывших ветеранов, начертателей и артефакторов, конечно же, не было. Но были двое пожилых мужчин, что работали на артефакторных производствах. Надо было с чего-то начинать, и я их отправил к Кренделю, чтобы они показали основы. Да да, у меня всё ещё болела голова, где их нормально обучить. Это мог сделать я, но у меня на это явно не было времени. Поэтому ребята сейчас просто методом тыка переводили не такой уж ценный материал, чтобы хотя бы просто понять, Чем им придётся заниматься? Дела были ровно безเป, как выризался Сорокин. И я быстро выслушав предложения и пожелания, отпустил их. Саноч, кивнул я бывшему старосте. Вы же у себя в таёжном хуторе и охотой, и промышляли в основном, не так ли? Верно ваш бродяг, кивнул здоровяк. И свыдил ко шкур знакомое не по наслушки. Конечно, сказал он. Бабы мои хорошо это дело освоили. «Там, где требовалась физическая работа». Он слегка нахмурился, когда на него нахлынился воспоминания. «Племеши мне помогали, покойные». «Ну, с грубой силой мы справимся». «Но могу тебе сказать, что обработку шкур и кожи мы возобновляем». Сан-Саныч улыбнулся. «А, так я готов. Вот только опять же на охоту ходить. Я, конечно, могу, но мне нужны помощники. Кого добывать будем? Белки, соболь, лисы, медведи?» Не, не, не. Он улыбнулся и я и покровительственно положил руку ему на плечо. А охотиться вы уже не будете. Охотиться буду я и мои ребята. А обрабатывать вы будете не белок. Тут я сбился. Хотя когда-нибудь до них дело дойдёт, а обрабатывать вы будете разломных тварей. И вот тут вам придётся немного подучиться, как и этим бывшим малолетним преступникам, я кивнул на Кренделя, который направлялся с ребятами в свой новый тех. Принцип почти такой же самый. Ну, кроме того, что у таёжных животин брони нет. Да и не кэторую кожу обычным металлом не возьмёшь. А так-то обработка ничем не отличается. Нюансами я постараюсь обучить. Но опять же, постоянных ремесленников, учителей мы вам тоже постараемся найти. Ты собрался перерабатывать туши? Удивилась Анна. Конечно. А зачем я по-твоему морозильное оборудование заказал? Так я думала, что ты будешь туши просто морозить до приезда покупателей. Такая мысль была изначально, кивнул я. Пока не появились Валера и его команда. Кивнул я на слезника, который на моих глазах, поддев немного травы вокруг и сделав маленькую косточку. Внимательно наблюдавший за этим затопак восторженно зарещал, когда Валера, используя порыв ветра, пульнул косточку далеко в даль. Затопа подхватился и побежал за пановской. За ним тяжело затопал его братан Дегенерат. По пути они снесли две новенькие лавочки. Но я все равно счастливо улыбнулся. Кажется, Валера постепенно вписывается в нашу компанию. Даже к медоеду подход уже нашел. «Это маленькое желейное стадо», — я кинул в сторону горы, в которой пока что мы заперли полуголодных слаймов. «Могут заменить полноценное современное производство. Я думаю, сам князь Долгоруков заплачет, если он попадет к нам в цех после того, как все устроится». «Заменить современные станки и оборудование?» — нахмулилась Анна. Где ты это видел? В снах, хмыкнул я. Сны у меня очень яркие. Не говорит же мне, что я видел похожее использование слаймов в прошлом мире. Они идеально очищали все остатки мяса, крови и кишок с туш, оставляя стерильную кожу без крови и без запаха. Их чернила отлично ложились на заспихи из иномирных материалов, а магически огонь и кислота позволяли делать невероятные вещи. Только всем этим нужно управлять, и управлять аккуратно. С другой стороны, на любом производстве есть техника безопасности. И в принципе, где чем не отличается производственная травма, если тебя отрубят руку гильтиной или тебе в голову плюнет твой рассерженный маленький огненный работник. Нужно будет позаботиться об экипировке бригадиров, пришло мне в голову. В общем, планов много, закончил я. Я попозже дам список тварей, трупы которых нам нужно будет выкупить. Саша, Саша, покачала осторожно головой Анна. Ты понимаешь, куда ты влезаешь? Ладно, Долгоруков, у тебя с ним какие-никакие, но ну, нормальные отношения. Но кроме рода Долгоруковых в Иркутске посётся ещё отёжи на представители оружейников, что скупают телотварей не только из империи, но и со всего мира, которые будут не рады новому конкуренту. Да и денег они смогут предложить гораздо больше. Ты разрушишь местный паритет, начнётся конкурентная война, и подозреваю, что она может перерасти в вооружённый конфликт. я обнула все. Так получилось. Я обил руками всё вокруг. Что теперь это наш дом, и в нашем доме пришли будут работать по нашим правилам. А что касается денег? Есть ведь альтернативная валюта. В смысле? нахмурилась Анна. Мы можем расплачиваться за туши желейками, можем расплачиваться оружием. В общем, тут уж, дорогая, сама придумай, как заинтересовать продавца. Анна тут же переключилась на деловой лад. Я, конечно, придумаю. Но я тебе ещё раз говорю, конфликт не минуем». Напугала ежа гулым задом. Я легонько, пока никто не видел, хлопнул её по круглой попке и прошептал на ухо. «Как там дела с рестораном и нашей свадьбой? На этой неделе играет свадьба сын губернатора Иркутской области, а следующие выходные уже наши». «Супер», — сказал я. «Гости в курсе?» «Конечно, в курсе», — широко улыбнулась Анна. «Неужели ты думаешь, что я могла это пропустить?» Самым важным я позвонила лично. Дай-ка-да. Самое важное это Долгорукова Андросова и Хельга. Широко улыбнулся я. Но что девушка хитро прищурилась и отрывидно кивнула. Как там, кстати, Хельга? А вы с какой целью интересуетесь? Тут же улыбка сползла с её очаровательного личика. Ой, только не притворяйся, что ты ревнуешь, сказал я. А если это и так? сую замок сказала Анна. Да это не конструктивно, пожал плечами я. Так что принцесса Северного колеста будет на нашей свадьбе. Она ответит позже. Она как будто немного расстроилась после нашего диалога. Ну, позже так позже, сказал я и потянулся в карман за звонящим телефоном. В какой-то веки у меня был включён телефон, и я увидел имя абонента: Герцик Хрулёв. Василий Петрович, моё почтение, улыбнулся я. С приездом. Вы наконец-то отпустите Архипа? Здравствуй, Саша. послышался в трубке. «Нет, пока не отпущу. Да, я знаю, что ты ему обещал». Тут я невольно хмыкнул. «И поверь, буду благодарен, если ты решишь его вопрос. Но пока он еще занят. Нам же нужно с тобой срочно встретиться». «Не могу сказать, что мне понравилась эта идея». «Нет, деда-то я любил и уважал, вот только у меня были другие планы, но все-таки отказать я ему не могу». «Хорошо, где?» «Через два часа я буду в твоей усадьбе», — сказал герцог. «А если я не успею?» — не удержался я. «А с чего ты не успеешь? Ты всего в двенадцати километрах от неё. Даже пешком успеешь дойти». У меня внезапно включилась паранойя, и я обернулся в поисках камеры и даже наверх посмотрел. Никого. Наблюдателя рядом не было. Откуда он знает?» «Не опаздывай, я тебя прошу, это реально важно!» И положил трубку. «Странно», — проговорил я. «Что странно, дорогой?» Хрулёв. Он стал каким-то другим, как будто старый пёс, находившийся на глубокой пенсии, стал на защиту своих хозяев. И при том, что он в последние годы лежал под печкой и кушал кашку, то теперь он готов рвать глотки, несмотря на свой преклонный возраст. «Вот такие у меня ощущения, Анна, по поводу Хрулёва!» К нему даже риторика поменялась. «Я же тебе давно говорила, что у него очень много белых пятен в биографии. Уверена, что 80% из них липа, придуманная для того, чтобы с первого взгляда не вызвать подозрения». «А организация информацию не даёт?» «Не-а», — сказала Анна. «Не за какие деньги. Но это косвенно подтверждает то, что с прошлым герцога что-то не так. Ты бы поосторожнее был, Саша». «Да не-е», — отмахнулся я. «Чего-чего, а угрозы я не чувствую». в ну, поверья я в этом разбираюсь. В общем, занимайтесь, а я поговорю. Рядом из ниоткуда возник, как всегда, взъерошенный призрак. Командир, я с тобой. Хм, удивился я, открыв рот сказать, но потом тут же закрыл. Да и Голу на течении узнает, с кем я встречаюсь. Он же сам по себе как снырка на минималках и никогда не проявляет инициативу просто так. Ну хорошо, запряивай, кивнул я на буревестник. Волк без разговоров сел за руль, и внутрь запрыгнуло еще четыре гвардейца. Первое, что я увидел, когда мы подъезжали к нашей усадьбе, стоящий на площадке бурый вестник, брат-близнец нашего. «Вот же хитрая жопа, герцог!» — беззлобно засмеялся я. «А говорил, что всего три штуки на империю — штучный товар!» «Так это хорошо, командир!» — я увидел, как у Волга загорелись глаза. Значит, мы можем ещё расширить наш автопарк. А тут три штуки это не серьёзно. Ну да, три штуки, возможно, лучшего боевого транспорта в мире, учитывая, что ни у кого нету и одного, это действительно серьёзно, рассмеялся я. Хотя, как я уже вижу, у кого-то он всё-таки есть. Волк посадил машину, откинул оперль, и я подошёл к герцогу, который разговаривал с высоким мужчиной восточного типа. смуглое лицо, которого растянулось в улыбке, когда он посмотрел на идущего за мной призрака. «Привет, дезертерам!» — вполне дружелюбно сказал он. «Дурак ты, сарацин! И шутки у тебя дурацкие!» — без улыбки сказал призрак и встал рядом со мной. Точнее, не так. Он встал впереди, слегка загораживая меня своим телом. И это мне совсем не понравилось. Помимо хрулёвого и таинственного сарацина, Здесь присутствовали еще четыре их спутника, которые со скучающим видом ошивались неподалеку. Я попытался их просканировать и еле сдержал изумленный свист. Вот это да! Полное закрытие. Они не оставляли никакого шанса воздействовать на их внутреннюю энергетическую структуру, не давая даже понять, кто они есть. С удивлением я перевел взгляд на Хрулева и наткнулся на такую же непроницаемую защиту. Такого раньше не было. Похоже на какой-то артефакт, которых, судя по всему, на них было немало. Это был второй момент, который меня сильно удивил. Одета они тоже были весьма странно. Это не была тяжёлая штурмовая броня имперских штурмовиков, несколько комплектов которых я добыл для своих ребят. Это не было похоже на технологические броньки других государств, которые тут и там мелькали среди моих гвардейцев, которые получили их в качестве трофеев в своей прошлой жизни. Эти ребята были одеты во что-то вроде комбинезонов, которые совсем не стесняли их действий, вот только этот материал. Я бы сказал, что это кожа дракона, если бы не был уверен, что в этом мире нет никаких драконов. Хотя то, что я их не видел, совсем не значит, что их нет. То, что там мне подсказывало, что этот лёгкий комбинезончик пробить не смогу даже я, ударив аквилой в полную силу. Но и они, конечно, были обежены артефактами, как новогодняя ёлка, который не был на виду. Но да я видел отблески силы, разбросанные по всему телу. Мне, помимо воли, пришла мысль, что если эта шестёрка решит прямо сейчас нас вырезать, то есть ли у меня шанс им противостоять. Все эти мысли пролетели у меня в голове за 2 секунды. И она хмурился и бесцеремонно отодвинул призрака в сторону. Мне пофиг, как это выглядело со стороны. «Вы "Знакомы? Служили вместе", уклончиво сказал призрак, спокойно выдержал мой негодующий взгляд. А потом сказал: "Позже расскажу". Он перевёл взгляд на Хрулёва, и тот с секундной задержкой кивнул головой, как будто давая ему разрешение. Не нравилось мне это. Совсем не нравилось. "Всё расскажу", продолжил он. "Саша", сказал Хрулёв. "У меня к тебе просьба. Мне нужно, чтобы у тебя пожила одна моя знакомая. Одна очень хорошая знакомая, которая очень дорога мне. Я хочу, чтобы ты за ней присмотрел, как за своей...» Он на секунду сбился, пытаясь найти аналогию. «Как за своей Анной?» «Да, да, я не преувеличиваю. Сделаешь это для меня?» Он торопливо добавил. «Я знаю тебя, а ты знаешь меня. У меня сейчас нет времени обсуждать, но поверь, награда будет больше, чем ты можешь себе представить». Я невольно улыбнулся. «Это опасное заблуждение, ваше сиятельство. Сила моего воображения поистине безгранична». Впервый раз Хрулёв улыбнулся. "Да «Ну вот, узнаю Галактионова. Мне нужно на некоторое время убраться. Я вообще не должен вот здесь быть, и своим нахождением рядом с тобой я подвергаю тебя опасности". "Опасности?" нахмурился я. "Опасности от кого? Вы же на моей территории". Герцек сокрушённо покачал головой. "Просто поверь мне, Саша, просто поверь. Ты сделаешь для меня это?" «Сделаю, Василий Петрович», — мыкнул я. «Но подготовьтесь и вы, после того, как вернётесь за вашей знакомой. Я думаю, что за это время я придумаю себе награду». «Не сомневаюсь в этом», — сказал он и кивнул сарацину. «Выводи». Я ожидал увидеть кого угодно, но из отсека аккуратно вывели за руку старую женщину, которая смотрела вокруг себя безумным взглядом. А когда её большие зелёные глаза оставились на меня, я не могла. Я несколько оторопел. Это не были глаза безумной старухи. Это был взор очень сильной женщины. Через секунду женщина моргнула, и вся сила бесследно исчезла прочь. И снова передо мной была всего лишь полупустая оболочка дряхлого тела. «Что-то с этой женщиной не так. Очень сильно не так».